Глава третья. «Обокраденный бедолага». «Повторяю еще раз», — сказал он медленно, с расстановкой, негромко. «Не криви губки, слушай внимательно. Серьезным делом занимаемся. Когда я скажу «давай», пшикаешь мне данным дезодорантом в физиономию, уделяя внимание главным образом не самой физиономии, а участку примерно отсюда и досюда. И показал на себе, черкнув ребром ладони по горлу, над ключицами, по животу. Считаешь до пяти, при этом задерживаешь дыхание и закрываешь глаза. После процедуры уходишь спокойно, повторяю, спокойно. Обращать на себя внимание нельзя. Повтори. Надя дернула плечиком. — Я и так повтори, — сказал он тихо, убедительно. — Мы не забавы шутим. Она добросовестно повторила, ни разу не запнувшись и ничего не перепутав. Мысленно себе представила последовательность действий, как я учил. — Ага, — сказал Надя. — Ты не волнуйся. Они стояли в узеньком проходике, с одной стороны задние, стены кирпичных гаражей, с другой тянулся грязный бетонный забор, за которым прилагало отчаянные усилия к выживанию то, что сейчас осталось от радиозавода. Место было безлюдное, мало посещаемое обычными прохожими, по всей причине всякий свободный кусочек земли оказался усеян пустыми бутылками, одноразовыми шприцами, кучками фекалий, судя по габаритам, отнюдь не собачьих, а также известными латексными изделиями. Петр собрался с духом, добросовестно зажмурился, приказал «давай». И тут же, зажав нос двумя пальцами левой руки, что есть силы, сжал губы в грудь. В лицо ударила невесомая, морозно-омерзительная струя газа. Всей кожей он ощутил отраву, старательно сжимая веки, губы, сдерживая дыхание, услышал, как удаляются легкие шаги. Но слава Богу, как он учил, сообщница не бежала, ушла с нормальной, не привлекавшей внимания скоростью. Как не предохранялся, а в глотке запершило, и под веками словно бы обнаружились крохотные песчинки. Ну, пора, пожалуй. Петр привалился боком к кирпичной стенке, шаркнул по ней всем телом, основательно и вмиг перепачкавшись, открыл на миг глаза, чтобы сориентироваться, кинулся к выходу из кривого проходика к людям на глаза свидетелям. Во двор он вывалился, шатаясь, спотыкаясь. Главное было не растирать руками глаза, а их уже пекло по-взаправдошнему, и в горле словно застряла пара проволочных ёжиков для чистки посуды. Чей-то удивленный возглас... — Ага, есть свидетели... Он почти не играя запнулся, нога и вправду наткнулась на какой-то обломок ржавого железа, рухнул на одно колено, кашляя без малейшего притворства, отплевываясь, содрогаясь в приступах рвоты. Семён, да вижу, нажрался что ли? Одет-то прилично, а воняет чем. Семён, Семён, визгливый женский голос. Ну, ты куда лезешь? Без тебя не разберутся. Слезогонка, впитавшаяся в дорогущий пиджак, окутывавшая облаком, начала действовать по-настоящему без дураков. Ну, конечно, главный вред прошел стороной, но и того, что осталось, хватило, чтобы теперь, согнувшись в три погибели, перхать, кашлять, отплевываться без тени актерской игры». К нему осторожненько подступали оказавшиеся во дворике, из с в глазах Петр не мог ни рассмотреть их толком, ни сосчитать. — Одет-то хорошо, и водярой не пахнет. — Точно тебе говорю? — Чего-то нечисто. — Семен, ну куда ты лезешь? Мало ли что. — Тихо, Аня, не возбухай. Решительно прервал женщину самую чуточку хмельной решительный баст, Ни тигра не укусит. — Эй, мужик, чё с тобой? — Ё-моё! Чем воняет? — Черемуха что ли? — Ну, точно! Стоя на коленях на земле, плюясь, Петр выговорил. — Щенки, твари! В лицо брызнули, из баллончика в карманы полезли. Там, за гаражами. — Ага, ага! — Заключил поддавший Семен, судя по всему, из категории зевак-активистов, жаждущих из простых зрителей стать непременно участниками. — Точно, черемуха. Ты глазат не три, Зема. Не три, говорю. — Эй, пацан, на он платок, к колонке сгоняй, да намочи. — Витек, участкового высвести? Я его только что на балконе видел. — Бабы? — Чего толпимся? Нормальный мужик, приличный, вон галстук какой. Шпана газом прыснула, на гоп-стоп взяли. Это у тебя чё? Телефон? Ух ты, новый русский, как из анекдота. Садись, вон туда, садись. Бабка скамейку не засте? человека ноги не держат. Горластый Семен и ещё кто-то из отважных доброхотов, бережно поддерживая подмекитки, кое-как припроводили Петра к скамейке, кто-то сунул в руку мокрый комок материи, и он с грехом пополам протер глаза, теперь почти не жгло, но в горле саднило. «Ну, — Ну, чё? Полегчало, допытывался Семен. Да вроде, — ответил Пётр, с превеликим облегчением убедившийся, что все прошло согласно разработанному плану. щенки суки отвык поди от твердой земли все на мерсе да на мерси с явственной таликой легкой классовой неприязни констатировал семен одна то могли на перо садить обошлось много взяли «Ага, вон и власть поспешает легка на помине разойдемся граждане разойдемся послышался совсем близко, уверенный голос. «Что у нас происходит?» К ним подошел милицейский старлей, примерно ровесник Петра, заранее приготовивший значительно подозрительную физиономию старого служаки, еще ничего толком не знавшего, но готового пресекать и не допускать впредь. «Опять Чикаго, Михалыч!» — сообщил первым, конечно же, Семен. «Он...» Пана нового русского шпанята из баллончика окатили и по лопатнику вдарили. Семен, ты бы не толпился, а разошелся. Ну вот так. Участковый инспектор, старший лейтенант Зотов. Что случилось, гражданин? Двое сопляков, сказал Петр, проморгавшись. Брызнули какой-то гадостью в лицо. Полезли в карманы, только, по-моему, ничего не успели забрать». «Сами под э, свой газ и попали. Убежали щенки».